Предстоятель был пухлый пожилой человек, и звали его отец Хейст. Он совершал в колледже все службы, читал проповеди и молитвы и исповедовал. Когда Лира была моложе, он хотел позаботиться о ее духовном развитии, но был сбит с толку ее уклончивостью, равнодушием и неискренними покаяниями. В духовном отношении она глуха, решил он. Услышав его оклик, Лира и Роджер неохотно повернули и поплелись в большую, затхлую сумрачную капеллу. Там и сям перед изображениями святых колебались огоньки свечей. С хоров доносился слабый стук, там что-то чинили. Слушка надраивал медный аналой. Отец Хейст поманил их из дверей лестницы. «Где вы были?» — спросил он. «Я уже не первый раз вас тут вижу. Что вы придумали?» В голосе его не было суровости. Казалось, что ему в самом деле это интересно. Его Дэймон-ящерица сидел у него на плече и выбрасывал в их сторону длинный язычок. Лира сказала, мы хотели посмотреть в крипте. Что посмотреть? Ну, гробы. Мы хотели посмотреть все гробы. Зачем? Она пожала плечами. Таков был ее обычный ответ, когда на нее нажимали. А ты? Продолжал он, обратившись к Роджеру. Дэймон Роджера, терьер... п о д о о с т р а с т н о завилял хвостиком. «Как тебя зовут?» «Роджером, отец». «Если ты слуга, то где работаешь?» «В кухне, отец». «Так сейчас тебе и надо там быть, наверное». «Да, отец». «Тогда ступай». Роджер повернулся и убежал. Лира возила ногой по полу. «Что до тебя, Лира?» Сказал отец Хейст. «Я рад, что ты интересуешься капеллой». «Тебе повезло, дитя, что ты живешь в таком историческом месте». е у г о отозвалась Лира. «Но меня удивляет твой выбор товарищей. Ты чувствуешь себя одинокой?» «Нет. Тебе...» «Тебе не хватает общества других детей?» «Нет». «Я не имею в виду кухонного мальчика Роджера». «Я имею в виду таких детей, как ты, благородно рожденных». «Ты хотела бы такую компанию?» «Нет». «Или, скажем, других девочек?» «Нет». «Понимаешь...» «Никто из нас не хочет лишить тебя обычных детских радостей и развлечений. Иногда мне кажется, что тебе должно быть одиноко среди пожилых ученых. Ты это ощущаешь?» «Нет». Он сплел пальцы рук и постукивал сверху большими пальцами, не зная, о чем еще спросить этого упрямого ребенка. «Если тебя что-то огорчит, — проговорил он наконец, — знай, что ты всегда можешь прийти ко мне и рассказать. Надеюсь, ты знаешь, что всегда можешь прийти?» «Да», — сказала она, — «ты молишься?» «Да». «Хорошая девочка! Ну, беги!» Едва сдержав вздох облегчения, Она повернулась и ушла. Жрецов под землей не оказалось, и Лера снова вышла на улицы. Тут она чувствовала себя как дома. А потом, когда она почти потеряла к жрецам интерес, они появились в Оксфорде. Впервые Лера услышала об этом, когда пропал мальчик из знакомой цыганской семьи. Случилось это во время конской ярмарки. И гавань на канале была заполнена длинными лодками с торговцами и путешественниками, а набережные и Ерихона пестрели яркими сбруями, оглашались стуком копыт и гомоном т о р ж е щ е Лера всегда радовалась конской ярмарке. Иногда удавалось прокатиться на лошади, за которой плохо присматривали, И было сколько угодно возможностей затеять войну. А в этом году у нее был грандиозный план, вдохновленная прошлогодним захватом Каяла. На этот раз она намеревалась в волю наплаваться со своими дружками из кухни. Она может доплыть до самого Абингтона и устроить там хороший Тарарамна. Но в этом году войны не получилось. Когда она и еще двое мальчишек прогуливались под утренним солнцем вдоль верфи в Порт-Медоу, передавая друг другу украденную сигарету и, важно, пуская дым, раздался знакомый оглушительный крик. — Ты что с ним сделал, дубина стаиросовая? Это был могучий голос, голос женщины, но женщины с луженой глоткой. и медными легкими. Лира сразу стала искать ее взглядом, потому что это была ма Коста, которая два раза огрела Лиру по голове так, что з а з в е н е л о в ушах, зато три раза угощала ее печеньем. Семья ее была знаменита роскошью и великолепием своего каяла. Они были князьями среди цыган, и Лира – восхищалась Макостой. Но пока решила держаться подальше, потому что это ее лодку угнала в прошлом году. Дружок Лиры, услышав крик, без долгих раздумий схватил камень, но Лира сказала, «Не вздумай, она рассержена, переломит тебе хребет, как прутик». На самом деле Макоста была не столько сердита, сколько встревожена. Человек, к которому она обращалась, лошадник, пожимал плечами и разводил руками. «Да не знаю», — говорил он, — «только что был здесь и уже нет. Я и не видел, куда он делся». «Он тебе помогал! Лошадей твоих чертовых держал!» Так и должен был тут стоять. Сбежал, бросил работу. Договорить да он не успел, потому что Макоста нанесла ему мощный удар по скуле, за которым последовал такой залп ругательств и оплюх, что он завопил и бросился на утек. Лошадники по соседству засмеялись, а пугливый жеребенок вскинулся на дыбы. «Что происходит?» — спросила Лира ц ы г а н ё н к а который наблюдал за этим, р а з и н у в рот. н «Чего она разозлилась?» «Из-за сына!» — ответил ц ы г а н ё н о к и з з б и л и Думает, наверное, что его жрецы забрали. Они могли. Я его не видел с... «Жрецы? Так они и в Оксфорд пришли!» ц ы г а н ё н о к окликнул друзей, тоже наблюдавших за Макостой. «Она не знает, что тут делается! Она не знает, что жрецы пришли!» Пяток сопляков воззрился на нее насмешливо, и Лира бросила сигарету, восприняв это как сигнал к драке. Все деймоны мгновенно приобрели воинственный вид, обзавелись кто клыками, кто когтями, кто вздыбленной шерстью, а п а н т е л е м о н презирая скудное воображение этих цыганских деймонов, принял вид «дракона». величиной с борзую. Но бой не успел начаться. В гущу ворвалась Макоста, отшвырнув с пути двух цыганят и встала перед Лирой как боксер. «Ты его видела? Ты видела, Билли?» «Нет», — сказала Лира, — «мы только что пришли». «Я, я его столько месяцев не видела!» Дэймон Макосты, ястреб, Кружил в ясном небе над ее головой и не мигающими желтыми глазами яростно озирал окрестность. Лира испугалась. Никто не волнуется, если ребенка несколько часов нет, тем более цыганского ребенка. В сплоченном плавучем мире цыган все дети драгоценны и бесконечно любимы. И мать знает, что если ребенок пропал из виду, поблизости от него будет кто-то другой. и защитит его, не раздумывая. Но вот Макоста, королева среди цыган, в ужасе от того, что исчез ее ребенок. Что же это делается? Макоста окинула невидящим взглядом кучку ребят и пошла прочь сквозь толпу на набережной, кромогласно призывая сына. Ребята повернулись друг к другу, позабыв вражду перед лицом материнского горя. «Кто такие?» «Эти жрецы?» – спросил приятель Лиры Саймон Парслоу. Первый цыганенок ответил. «Не знаешь, что ли? Они по всей стране воруют детей. Они пираты!» «Не пираты!» – поправил другой. «Они г а н и б а л ы Поэтому их и зовут жрецами!» «Они едят детей?» – спросил другой ее приятель Хью Ловат, кухонный мальчик из колледжа Святого Михаила. «Никто не знает», — сказал первый цыганенок. «Они их забирают, и больше их никто не видит». «Все это мы знаем», — сказала Лира. «Мы уже столько месяцев играем в детей жрецов, еще до вас. Спорить могу, их никто не видел». «Видели», — сказал один мальчик. «Кто же?» — прицепилась Лира. «Ты их видел? Почему ты знаешь, что там не один человек?» «Чарли видел их». «В Банбари!» — сказала цыганская девочка. «Они подошли и заговорили с женщиной, а другой человек утащил ее маленького сына из сада». «Ага!» — пропищал ц ы г а н ё н о к Чарли. «Я сам видел!» «Как они выглядят?» — спросила Лира. «Ну, я их не совсем видел», — сказал Чарли. «Зато видел их грузовик. Они приехали на белом грузовике». Засунули м а л ь ч и к о в в грузовик и быстро уехали. «Почему их зовут жрецами?» — спросила Лира. «Потому что они их жрут!» — сказал первый ц ы г а н ё н о к «Нам говорили, в Нордгемптоне они там тоже были». Девчонка в Нордгемптоне. У ней увели брата, и она говорит, человек, который забрал его, сказал, что его съедят. Это все знают. «Они их жрут!» Цыганская девочка, стоящая рядом, громко заплакала. «Двоюрная сестра Билли», — сказал Чарли. Лира спросила. «Кто последний видел Билли?» «Я!» — о т к л и к н у л а с ь полдюжины голосов. «Я видел, когда он держал старую лошадь Джонни Фьюрелли! Я видел его возле продавца п о с т и л ы «Я видел, когда он качался на кране!» Сопоставив свидетельство, Лира решила, что в последний раз Билли видели не больше, чем два часа назад. «Значит, за эти два часа тут побывали жрецы», — сказала она. Они оглядывались вокруг и ежились, несмотря на то, что грело солнце, и набережная была запружена народом. и запахи стояли привычные – смолы, лошадей, курительного листа. Беда в том, что никто не знал, как эти жрецы выглядят. И, по словам Лиры, которая определенно главенствовала теперь над всей перепуганной компанией и колледжских, и цыганских, жрецом мог оказаться каждый, любой. Они должны выглядеть, как обыкновенные люди, иначе бы их сразу увидели. объяснила она. «Если бы они только ночью приходили, тогда могли выглядеть как угодно. Но раз приходят днём, должны выглядеть обыкновенно. Так что кто угодно из этих людей может оказаться жрецом». «Нет», — неуверенно возразил цыганёнок, «я их всех знаю». «Ну не эти, значит, кто-нибудь ещё». сказала Лира. «Пошли их искать и белый грузовик».